Наконец, вскоре после полудня, Лула возвращается домой, но, к сожалению, для тебя, а ты наверняка смотрел в глазок не одна, а с подругами. В итоге, голос страйка стал жестче, твое положение становится совсем незавидным. Защита, конечно, могла бы настаивать на версии непредумышленного убийства. Несчастный случай, легкая стычка, и Лула падает с балкона. И все было бы хорошо. Но есть одна загвоздка. Ты слишком долго просидел в засаде, зная, что у сестры гости. Человек, помышляющий лишь о том, чтобы вытрясти из сестры кругленькую сумму, мог бы, конечно, дождаться, когда она останется одна. Но ты уже это пробовал, и ничего не вышло. Так почему было не подняться к ней домой? Она, скорее всего, повеселела, да к тому же не стал бы скандалить в присутствии посторонних. Уж сколько сколько-нибудь выписал бы, чтобы только отделаться?» Страйк почти физически ощущал волны страха и ненависти, исходящие от скрываемой мраком фигуры по другую сторону стола. «Но вместо этого...» — сказал он. «Ты ждал. Ждал весь вечер. Видел, как она вышла из дому. К тому времени ты, должно быть, уже был на взводе. Но зато успел наметить предварительный план». Ты наблюдал за улицей, точно знал, кто есть в здании, а кого нет. Прикинул, можно ли будет смыться по тихому, без свидетелей. Ну и, напомним для справки, ты уже убивал, а это меняет дело. Бристоу резко дернулся, даже нагнулся вперед. Страйк напрягся, но Бристоу остался сидеть на месте. А Страйк ощутил незакрепленный протез, прислоненный к ноге. Глядя из окна, ты увидел, как Лула одна вернулась домой, но входа все равно толпились папарацци. «Вот тут ты приуныл, да?» И вдруг, о чудо, будто сама судьба решила помочь Джону Бристоу. Они разошлись. Почти уверен, им что-то шепнул постоянный водитель Лулы. «Его хлебом не корми, дай пообщаться с прессой». Улица опустела. Момент настал. Ты натянул толстовку Диби. «Большая ошибка. Но признай, тебе столько раз везло, что хоть где-то должен был случиться прокол». «И тогда да. Здесь я отдаю тебе должное, потому что долго ломал над этим голову. Ты вытащил из вазы несколько белых роз, правильно? Вытер стебли. Не так тщательно, как следовало, но все же... Вышел с цветами из квартиры номер два» снова оставив дверь приоткрытой, и по лестнице поднялся на этаж выше. «Кстати, ты не заметил, что со стеблей немного накапало. Уилсон потом даже поскользнулся». «Ты постучался в дверь». Лула смотрит в глазок. И что она видит? Белые розы. До этого она стояла на балконе и смотрела на улицу, поджидала своего новообретенного брата. А он тут как тут, умудрился зайти так, что она и не заметила. «В волнении она открывает дверь, и ты уже в квартире!» Бристо застыл. Даже колено перестало дергаться. «И ты ее убил!» Точно так же, как убил Чарли. Так же, как потом убил Рошель. Сначала толкнул, сильно и неожиданно. Возможно, даже слегка оторвал от пола. Но она была застегнута врасплох, как и те двое. Ты стал орать, что из-за нее лишен денег, подобно тому, как всегда был лишен родительской любви. В ответ она закричала, что ты, даже убив ее, не получишь ни пенни. В разгар борьбы, пока ты толкал ее через гостиную в сторону балкона, она выкрикнула, что у нее есть другой брат, родной, что он уже едет к ней, и что она составила завещание в его пользу. «Слишком поздно! Я уже это сделала!» — кричала она. «А ты...» Назвал ее лживой тварью и выбросил с балкона навстречу смерти. Бристоу боялся дышать. Думаю, розы ты сразу бросил на пол входной двери. На обратном пути ты их поднял, сбежал по лестнице в квартиру номер два и сунул их обратно в вазу. Ну и везончик ты, черт подери! Вазу случайно своротил полицейский, а розы были единственной уликой, подтверждающей, что в квартире кто-то был. Счет времени шел на секунды. Ты просто не мог поставить каждый цветок в точности на то же место, которое отвел им флорист. Тебе нужно было уносить ноги. А дальше от тебя потребовалась изрядная выдержка. Ты ведь не мог предвидеть, что кто-то мгновенно забьет тревогу. Но, как оказалось... На балконе второго этажа в это время сидела Тензи Бестиги. Услышав ее вопли, ты сообразил, что времени у тебя еще меньше, чем ты рассчитывал. Уилсон выбежал на улицу посмотреть, что с Лулой, а затем ты ждал у двери и смотрел в глазок. Побежал на последний этаж. Тогда ты включил сигнализацию, вышел из квартиры и перегнулся через перила. Муж и жена Бестиги орали друг на друга у себя в квартире. Ты побежал вниз. Тебя услышал Фредди Бестиги, хотя в тот момент у него были совершенно другие мысли. В холле никого не было. Ты выскочил на улицу, где валил снег. И припустил, что есть мочи. Натянул капюшон, скрыл лицо, лихо работал руками в перчатках. А добежав до угла, ты увидел еще одного человека, который тоже бежал вовсю прыть от того места, где у него на глазах только что разбилась его сестра.